Пятница, 17 мая. Прости, что давно не приходила. Марина погладила узкий холмик, как одеяло, поправила, собрала нападавшие сновисшие сверху березы сережки, но тут же высыпала их обратно в траву вокруг банки с крупными садовыми ромашками. И веточку, уроненную лезущим сквозь оградку шиповником, добавила, укололась и почти обрадовалась этому. Да, так лучше. «Прости», — повторила Арина, — «мне так трудно сейчас. И дома, и... вообще». «Помоги». Ветерок шевельнул листву над головой, солнечные блики на сером камне сдвинулись, фотография в каменном медальоне улыбнулась. Едва-едва. То ли благодарила, то ли утешала. На Воскресенском кладбище сейчас хранили так редко, что можно считать никогда разве что на семейных участках или уж по очень большим деньгам и связям. И все-таки из соседней аллейки, из-за старых, но пышных берез, среди которых темнели кое-где невысокие декоративные елочки, доносился слабый, но явственный шум. Едва различимые человеческие голоса и еще что-то механическое, как будто мотор какой-то там работал. Арина покосилась в ту сторону. Сквозь зелень просматривалось что-то серое, массивное, и вспышки какие-то мелькали. «Фотографируют? Хоронят какого-то большого человека?» «Ты!» — рыдающий вскрик прорезал и березовый шепот, и ропот человеческих голосов, и механический гул. Как молния прорезает и темную облачную тяжесть, и мутную дождевую пелену. Только молния падает вниз — А этот возглас летел в самую вышину. Если бы не деревья, подумалась вдруг Ариня, его можно было бы увидеть. Острый, пронзительный, болезненно горячий. Она поправила ромашки, погладила серый камень, поднялась. Прости, ты же понимаешь, да? Разросшиеся за десятилетия березы, рябины и боярышник только казались сплошной массой. За кладбищем ухаживали, по крайней мере, за этой его частью. На аллейку, откуда исходил шум, удалось пробраться без труда и, главное, без ощутимого урона кожи и одежде. Арина, правда, и сама не понимала, зачем ей эти чужие похороны. Только похороны ли? Их порядок установлен давным-давно. Служители готовят могилу, затем приезжают скорбящие родственники и друзья, Говорят прощальные речи, опускают гроб в яму, засыпают ее землей и ставят сверху памятник, крест или просто каменную плиту. Но это уже обычно позже, когда могила осядет. Здесь же памятник странной формы белый камень уже стоял. Слева от него лежала белая плита, кажется, мраморная. «Почему слева?» — подумала Арина. «Это же неправильно». Плита всегда лежит перед памятником, а тут она почему-то сбоку. Вокруг толпился какой-то народ, а неправдоподобно маленький, словно игрушечный экскаватор, копал яму. Прямо перед этим белым камнем, возле которого курили двое рабочих, Брезентовые штаны, желистые торсы блестят загаром, а ведь еще и май не закончился. Молодой шатен с правильным, даже красивым, но совершенно не запоминающимся лицом Поддерживая, обнимал очень красивую брюнетку. Арина почему-то сразу решила, что кричала именно она. Федра, Медея, Ифигения, и все они сразу. Прозрачный черный шарф, соскользнув с гладко зачесанных волос, лежал на плечах строгого серого костюма. И это тоже показалось Арине странным. Почему она не в черном? И спутник ее, муж, наверное... Тоже в сером костюме, только чуть темнее. И женщина постарше рядом с заплаканной красавицей Тоже с черным шарфом на голове, Но платье у нее хоть и строгое, но лиловое. Время уже прошлось по чеканным чертам ее лица, Размывая, смягчая, сглаживая, Но сходство было поразительным. Мать трагической брюнетки «К гадалке не ходи!» Гладит дочь по руке а смотрит в сторону, точнее, в никуда. Взгляд остановившийся, нездешний. По другую сторону от экскаватора коренастый, коротко стриженный дядька негромко беседовал с высоким худым парнем в джинсах и джинсовой же куртке. Тот был похож на лобастого щенка Переростка. Худой, но не тощий. Про таких говорят масластый, подумала Арина. Крупный рот, вытянутые, лошадиное лицо, неожиданно большие широко расставленные глаза под массивными надбровными дугами и высоким выпуклым лбом, на который свешивались небрежные каштановые пряди. И движение, к которому он отбрасывал эти пряди, было таким же небрежным. И как будто знакомым. Дальше за березовой ясеневой порослью белел фургончик с логотипом областной телекомпании на борту. Оператор с камерой на плече чуть повернулся к коллеге, что то спрашивая. Рядом стояли еще какие-то люди, но разглядеть их арена не успела. Экскаватор вдруг застыл, подняв ковш. Водитель высунулся из кабины. — Ну чего? До года копать-то будем! До самой Австралии! Вчерашний всплеск оставил после себя пустоту, почти беспомощность. Ты смотришь на свои руки. Иногда они кажутся красивыми, но не сейчас. Слабые, неуклюжие, бесполезные, никчемные. Бросив брезгливый взгляд на неопрятные окровавленные лохмотья, вчера не стал возиться с уборкой. Сегодня ошметки, оставленные буйством яростного, буйного, всемогущего потока, выглядели жалко. Впрочем, это пустяки. «Подождет!» Ты вытаскиваешь с книжного стеллажа телевизионный пульт. Черный, длинный, тяжелый, похожий на гроб. Повинуясь нажатию черной кнопки, ведущая местных новостей, похожая, как все они на пластмассовую куклу, что-то принимается с полуслова бормотать о каком-то скандале. Ты прибавляешь звук, и в этот момент картинка меняется вместо пластмассовой ведущей на экране появляется кладбище люди вокруг могилы знакомые лица не может быть впрочем почему не может ровно наоборот месяц назад или два или может три глупый ящик показывал очередное бессмысленное ток шоу в зоопарк даже самый умный человек попавший туда Выглядит болваном, тупицей, дикарем, идиотом. Ничего интересного. Интересной показалась мелькнувшая в голове мысль. Где же это? Ящики стола один за другим обнажали свое содержимое. Бумага, бумага. Сколько бумаги. Заметки для памяти, вперемешку с давно ненужными квитанциями. Наброски, мизансцены, эпизоды. Где же, где же оно? Неужели придется искать в компьютере? В тупой, безжизненной, бездушной мешанине железа и странных сущностей, именуемых файлами. От одной мысли о том, что придется копаться в этом хаосе, плечи сводило гадкой, липкой дрожью. Как же так? Ты же все, сколько-нибудь важное, всегда распечатывал. Вот оно. Фантазии, говорите? Иллюзии? Ну-ну, неужели судьба наконец повернулась, следуя твоим усилиям? Неужели наконец-то случилось то, что должно было случиться?